«Но что ж ты сделаешь?» — продолжала Наталья Ивановна. «Что могу?» «Я не знаю, но чувствую, что должен что-то сделать. И что могу, то сделаю». «Да-да, я это понимаю». «Ну а с этими?» — сказала она, улыбаясь и указывая глазами на Корчагина. Неужели совсем кончено? Совсем. Я думаю, что с обеих сторон без сожаления. Жаль. Мне жаль. Я ее люблю. Но положим, что это так. Но для чего ты хочешь связать? Связать себя, прибавила она робко. Для чего ты едешь? «Еду, потому что так должно», — серьезно и сухо сказал Нехлюдов, как бы желая прекратить этот разговор, но сейчас же ему стало совестно за свою холодность к сестре. «Отчего не сказать ей всего, что я думаю», — подумал он. «И пускай, и Аграфена Петровна услышит, сказал он себе, взглянув на старую горничную. Присутствие Аграфены Петровны еще более поощряло его повторить сестре свое решение. «Ты говоришь о моем намерении жениться на Катюше?» «Так видишь ли, я решил это сделать». Но она определенно и твердо отказала мне, сказал он, и голос его дрогнул, как дрожал всегда, когда он говорил об этом. Она не хочет моей жертвы и сама жертвует для нее в ее положении очень многим и я не могу принять этой жертвы, если это минутная. И вот я еду за ней, и буду там, где она будет, и буду сколько могу помогать, облегчать ее участь. Наталья Ивановна ничего не сказала. А графена Петровна вопросительно глядела на Наталью Ивановну, и покачивала головой. В это время из дамской комнаты вышло опять шествие. Тот же красавец-лакей Филипп И швейцар несли княгиню. Она остановила насильщиков, подманила к себе нехлюдого и, жалостно изнывая, подала ему белую в перстнях руку, с ужасом ожидая твердого пожатия. «Эпуантабль!» «Ужасно!» — сказала она про жару. «Я не переношу этого!» С климатом этот климат меня убивает. И поговорив об ужасах русского климата и пригласив Нихлюдова приехать к ним, она дала знак насильщикам. Так непременно приезжайте, прибавила она на ходу, оборачивая свое длинное лицо к Нихлюдову. Нихлюдов вышел на платформу. Шествие княгини направилось направо к первому классу. Нехлюдов же с артельщиком, несшим вещи, и Тарасом своим мешком пошли налево. «Вот это мой товарищ», — сказал Нехлюдов сестре, указывая на Тараса, историю которого он рассказывал ей прежде. «Да неужели в третьем классе?» — спросила Наталья Ивановна, когда Нехлюдов остановился против вагона третьего класса, и артельщик с вещами и Тарас вошли в него. «Да, мне удобнее. Я с Тарасом вместе», — сказал он. «Да, вот еще что», — прибавил он. «До сих пор я еще не отдал в Кузьминском землю крестьянам. Так в случае моей смерти твои дети наследуют». «Дмитрий, перестань», — сказала Наталья Ивановна. Если же я и отдам, то одно, что могу сказать, это то, что все остальное будет их. Так как едва ли я женюсь, а если женюсь, то не будет детей. Так что... «Дмитрий, пожалуйста, не говори этого!» — говорила Наталья Ивановна, а между тем Нехлюдов видел, что она была рада слышать то, что он сказал. Впереди, перед первым классом, стояла только небольшая толпа народа, все еще смотревшая на тот вагон, в который внесли княгиню Корчагину. Остальной народ был уже весь по местам. Запоздавшие пассажиры, торопясь, стучали по доскам платформы. Кондуктора захлопывали дверцы и приглашали едущих садиться, а провожающих выходить. Нехлюдов вошел в накаленный солнцем жаркий и вонючий вагон и тотчас же вышел на тормоз. Наталья Ивановна стояла против вагона в своей модной шляпе и накидке рядом с аграфеной Петровной и, очевидно, искала предмета разговора и не находила. Нельзя даже было сказать экри «Пишите, потому что они уже давно с братом смеялись над этой обычной фразой уезжающих. Тот коротенький разговор о денежных делах и наследстве сразу разрушил установившиеся было между ними нежно-братские отношения. Они чувствовали себя теперь отчужденными друг от друга». Так что Наталья Ивановна была рада, когда поезд тронулся, и можно было только, кивая головой, с грустным и ласковым лицом говорить «Прощай!» Ну, прощай, Дмитрий! Но как только вагон отъехал, она подумала о том, как Передаст она мужу свой разговор с братом, И ее лицо стало серьезно и озабоченно. И Нехлюдову, несмотря на то, что он ничего, Кроме самых добрых чувств, не питал к сестре И ничего не скрывал от нее, Теперь было тяжело, неловко с ней И хотелось поскорее Освободиться от нее. Он чувствовал, что нет больше той Наташи, которая когда-то была так близка ему, а есть только раба чуждого ему и неприятного черного волосатого мужа. Он ясно увидал это, потому что лицо ее осветилось особенным оживлением только тогда, когда он заговорил про то, что занимало ее мужа, про отдачу земли крестьянам, про наследство, и это было грустно ему.